Нерчинск и местные рудники. Город Нерчинск лежит на расстоянии 267 км от Читы. Мы ехали на почтовых лошадях и в город прибыли в субботу 2 августа. Здесь находилась одна из крупнейших систем каторжных тюрем Нерчинская каторга, место отбывания наказания приговорённых к каторжным работам на местных рудниках. Однако по прибытии нас ожидало разочарование. Маленькая и старая тюрьма оказалась не более чем руинами. Она ничем не отличалась от остальных сибирских тюрем, а на момент нашего приезда в ней находилось 105 заключенных. В округе в радиусе 500-600 километров находятся 9 каторжных тюрем. К системе Нерчинской относятся и 3 тюрьмы корейской каторги для политических заключенных. Арестанты работали в шахтах серебряных рудников или на объектах добычи золота, принадлежавших кабинету его императорского величества. Как нам объяснили, количество заключенных, работающих на рудниках, никогда не превышало двух с половиной тысяч, однако из других источников мы узнали, что их может быть намного больше, до десяти тысяч человек. Расстояние нас не испугало, поэтому мы объездили все места заключения. увидели всех арестантов, лично пересчитали их, после чего убедились, что количество узников, названное нам изначально, соответствовало действительности. В планах наших было посещение следующих тюрем: Александровской, Олгачинской, Покровской, Кутамарской, Акатуйской, Кадаинской, Мальцевской, Нерчинско-Заводской. Непременно хотелось посетить также Зирентуйскую тюрьму и тюрьмы корейского района: Усть-Корейскую, Среднекорейскую и Верхнекорейскую. Нам посоветовали начать со Сретинска, откуда по Амуру мы собирались продолжать наше путешествие. Из Нерчинска мы выехали 4 августа. Путь до Сретинска проходил через Яблоновый хребет. Крупный водораздел Откуда реки текут на восток к Тихому океану. Местность была восхитительно живописной, особенно выделялись дикие горы, будто бы отчеканенные на воздушном полотне. Всё здесь было пустынным и одиноким, не единой человеческой души. Безлесные территории слева и справа от нас были усеяны цветами всевозможных видов, которые радовали взор богатством красок. В лесах царила тишина, изредка прерываемая пролетавшей мимо птицей. И ни разу за время путешествия мы не встретили ни одного хищного животного. В Сретенск мы прибыли 5 августа. Нашей главной задачей было распределение присланных почтой книг писания. Опустевший к тому моменту Тарантас, необходимо было загрузить, выложив на дно экипажа как минимум 1000 книг. Исходя из того, что на станциях мы не получим более одной почтовой тройки, мы вынуждены были использовать только один тарантас и вместить в него весь багаж. Несколько ящиков с книгами мы отправили в Благовещенск и Хабаровск. Утром 7 августа мы выехали из Ретинска. Ближайшая тюрьма находилась от нас в 36 часах езды. Приехали мы туда лишь к вечеру следующего дня. И немедленно отправились в тюрьму, где нашли всего небольшое число заключённых. Они были без надзора, свободно входили и выходили из тюрьмы. Само здание было старым и разрушенным. Где можно найти начальника, спросили мы. Арестанты объяснили, как пройти к его дому. Разве при вас нет надзирателей? Надзирателей? удивлённо переспросили заключённые. Есть один, и ещё кавалерист Мы направились к дому начальника тюрьмы. Он был искренне удивлён посетителям в такой глуши, но был очень дружелюбен. Когда мы расспросили, почему ни двери, ни ворота тюрьмы не заперты, а арестанты свободно входят и выходят, он улыбаясь ответил: "Забайкалье это сплошная огромная темница. Никуда они не убегут. На запад, куда их так тянет, попасть заключённым не удастся". Придётся на пароходе переплыть через Байкал, а их там быстро поймают. С западной стороны озера, там, где возвышаются горы, на сотни верст протянулись болота, пройти которые не под силу ни одному человеку. Если и удастся кому преодолеть эти препятствия, потребуется годы, прежде чем он доберётся до России. На восток никому из них не вздумается идти, а на юге дикая местность, человеку в ней не выжить. Некоторые тюрьмы находятся у самой манчжурской границы на расстоянии всего 4 или 8 километров. Но и туда арестанты не бегут. Их там убьют, в лучшем случае вернут обратно. Затем начальник тюрьмы объяснил, отчего у заключённых столько свободы. Каждый новый арестант, поступающий к нам, немедленно оказывается за решёткой под строгим надзором. Если он в течение определённого времени Отличается хорошим поведением и дисциплиной, надзор с него снимается, и заключённого переводят в вольную команду. Положение его таким образом намного улучшается. Оставаясь арестантом, он тем не менее может жить в бараке или иметь собственную избу за пределами тюрьмы. Если семья заключённого последовала за ним, он может обзавестись хозяйством, получая, как и раньше, свой тюремный паёк. По окончании срока заключения его переселяют на другое место жительства. Каждое утро арестант обязан появляться на перекличке и в течение дня выполнять определённую работу. Если заключённый хочет уехать на 1-2 дня, ему необходимо получить разрешение и удостоверение от начальника тюрьмы. Мы в скором времени поняли, что больше одной тюрьмы за день посетить невозможно. Они находились на расстоянии 25-40 км друг от друга. Приезжая на место, мы находили лишь тех, кто был заключён под стражу. С ними мы говорили о Боге и раздавали Новые заветы. Из тех, кто находился в вольной команде, нам удавалось застать лишь немногих в их домах, так как после выполнения принудительной работы большинство заключённых старались найти способ подзаработать в других местах. поэтому единственно подходящим временем рассказать им благую весть и подарить Новый Завет было утро во время общего построения. Так, собственно, мы и поступали. Заключённых собирали рано утром, в 5 часов. После построения мы завтракали, пока запрягали наших лошадей, и затем отправлялись дальше. В следующую тюрьму мы приезжали часа в 2 или 3, а порой лишь в 4 часа. И здесь мы сразу общались с рестантами под стражей, а утром с находившимися в свободном режиме. Так нам удалось объехать все 9 мест заключения в том районе. После посещения тюрьмы мы шли в дома каторжников, находившихся в вольной команде, и к их родственникам. Грех здесь процветал во всей своей извращённости. Безнравственность и распущённость, особенно среди женщин, были язвой, отравлявшей всё вокруг. В их хижинах, которые были больше похожи на пещеры, царили невежество и тоска. Люди влачили жалкое существование, разрушив отношения с Богом и ближними. В одной из тюрем старый седой арестант вышел вперёд и попросил разрешения что-то сказать. Мы взглянули на начальника тюрьмы, он дал старику знак, что тот может продолжать. Мужчина достал потрёпанный Новый Завет, высоко его поднял и сказал: Благодаря этой драгоценной книге, которую мне подарил этот пожилой господин, при этом старик указал на доктора Бэдекера, я всё ещё жив. Он дал мне её ещё в России, когда меня отправляли сюда. Если бы я не нашёл спасения, я бы впал в отчаяние. Но я стал другим человеком. Эта книга освободила меня, устранила всю мою жестокость. С тех пор на душе у меня легко. Я счастлив, даже находясь в таких условиях. Наказание я несу по заслугам, но за грехи мне не придётся платить. Христос взял всю мою вину на себя. Когда старик замолчал, остальные арестанты в подтверждение его слов начали свидетельствовать. Мы знаем, каким он был и каким теперь стал, сказал один из них. Мы выбрали его старостой, Других таких, как он, просто нет, подтвердил другой. Он нам как отец, наш советник и утешитель, подхватил третий. И если он считает что-либо правильным, все с ним соглашаются и слушают его. Это была отличная рекомендация книги и того, о ком в ней написано. Мы с доктором Бедекером хотели взглянуть на арестантов с работы на рудниках, о чём сообщили начальникам тюрем. Желавших показать нам шахты было много, однако сделать это было необходимо до обеда. Жертвовать же целым днём ради этого нам всё-таки не хотелось, поэтому мы пытались выезжать так рано, насколько это было возможно, чтобы успеть застать заключённых за работой в другой тюрьме. Но мы всё равно опаздывали. Принудительную работу арестанты заканчивали в час или в крайнем случае в 2 часа дня, после чего принимались за другую. оплачиваемую работу. Раньше всего нам удалось приехать в Кадаю. Шёл третий час дня. Однако и это было недостаточно рано, арестанты уже разошлись. Тогда мы решили попросить хотя бы просто показать нам, где работают каторжники. Начальник тюрьмы послал за горным мастером, который тут же прибыл и готов был нам служить. Мастер сразу предупредил, что их оборудование и техника очень примитивны. подъёмника и вовсе нет. Поэтому придётся спускаться вниз на 70 ступенек по отвесной лестнице, а затем подниматься. Подойдя к шахте, мастер зажёг фонарь и спустился на несколько ступеней. За ним доктор Бедикер, а я заключал процессию. Я был рад, что не мог видеть дальше слабого света, отбрасываемого лампой, потому что имея слабые нервы, не мог бы смотреть без головокружения в бездну. растиравшуюся под нами. Пока мы спускались вниз, пот тек с нас ручьями. Внизу каждый из нас получил по такой же лампе, как у горного мастера шахты. Он повел нас дальше вдоль коридора с высокими сводами, время от времени направляя свет фонаря в разные стороны. Все вокруг и над нами сверкало, блестело и светилось, будто покрытое серебром. Однако это была лишь галенитовая руда, которую заключённые ежедневно добывали в огромных количествах. Из коридора направо и налево выходили девять других коридоров, высеченных в горной породе руками человека. И вот мы достигли его конца, где ещё совсем недавно трудились арестанты. Для работы они использовали примитивные кирки, лом, зубило и молот. На земле тут же лежали горы руды. которую необходимо было поднять наверх. Осмотревшись, мы тем же путём вернулись к лестнице. Тогда мастер пригласил нас спуститься ещё на 70 ступеней вниз, чтобы посмотреть и другие коридоры, простиравшиеся во всех направлениях и ничем собственно не отличавшиеся друг от друга. Подъём наверх оказался легче, чем спуск, и это несмотря на то, что за один раз нам пришлось преодолеть 140 ступеней. Мы были рады, что взглянули на рудниковые шахты. Из того, что нам удалось увидеть, мы заключили, что арестантам здесь повезло намного больше, чем каторжникам в Томске. На них не было цепей. Работа была рассчитана на 8 часов в день, а многим удавалось закончить ее и за 7. Они были здоровы, имели достаточно еды. Многие из них говорили, что если они соблюдают режим и выполняют работу, то они были здоровы. С ним обходится очень даже хорошо. В субботу 16 августа мы завершили поездку по серебряным рудникам и благополучно вернулись в Сретинск. Нам оставалось посетить лишь тюрьмы на реке Кара, притоке Шилки, которая, сливаясь с рекой Аргунь, образует Амур. До посёлка Усть-Кара мы плыли на пароходе и прибыли туда 18 августа. Каторжники работали здесь на золотых приисках протянувшихся вдоль русла бурной речушки. В округе находилось четыре тюрьмы, в которых содержалось около двух тысяч арестантов. Эти тюрьмы – апогей преступности, как говорили о Корейском каторжном районе. Мы начали с Усть-Кары, где жил тюремный начальник этого района, и находилась крупнейшая тюрьма для самых отъявленных преступников. Господь также устроил нашу встречу с несчастными и снижая, которые не имели права работать на свежем воздухе с остальными арестантами. Помимо темницы для особо опасных преступников, здесь находилась политическая тюрьма. Доверительный документ, выданный Бэдакиру, исключал посещение политических заключённых. Однако везде, где они были, мы прилагали все усилия, чтобы организовать встречу и с ними и рассказать им о Христе. Местная политическая тюрьма находился в ведении коменданта жандармского управления. К нему мы и обратились, хотя нас заверили, что получить его разрешение будет крайне сложно. Мы не отчаивались и посетили его квартиру. После недолгих возражений глава жандармерии позвал унтер-офицера и сказал ему: "Сходите, пожалуйста, к господам по ту сторону, сообщите, что пришли два господина, раздающие священное писание". Спросите, хотят ли они с ними встретиться. Жандарм ушёл. Комендант снова обратился к нам. Мы не пускаем к ним никого, заранее не спросив. Иначе они становятся ужасно грубыми, вернувшийся офицер сообщил. Арестанты просят пригласить пришедших. В таком случае, проведите, господ, сказал начальник и пожелал нам удачи. Мы последовали за жандармом до калитки. в высоком заборе, который он открыл, пропустив нас, сам однако идти дальше не собирался. Такого мы не ожидали. Везде, где нам удавалось пообщаться с политическими заключёнными, нас непременно сопровождал один из служащих. А вот в этот раз мы были совершенно свободны. Здание находилось в 10-12 шагах от забора, его окружавшего. Лишь только мы подошли к помещению, Как нам на встречу вышли, радостно приветствуя, все 33 арестанта. В руках у меня было около 12 книг Нового Завета. Так вы пришли обратить нас в христианство? спросил один из заключённых. Нам это точно не под силу, ответил я, но вот Богу возможно. А эта маленькая книга ни что иное, как самый верный путеводитель к нему. Имея разрешение посещать тюрьмы, «Мы раздаем заключенным эти книги. Принесли и вам». «У нас здесь не только Новый Завет, но и вся Библия есть», — ответили мне. «А чего это мы стоим у дверей?» — спохватился вдруг один из них. «Пригласим господ пройти внутрь». Мы последовали приглашению и зашли в здание. Арестанты разделились на две группы. Владеющие английским и французским языками, последовали за доктором Бедекером. А те, кто понимал лишь русский язык, остались со мной. Мы пробыли у них около часа, общаясь на важные темы, а также, что вовсе не удивительно, говорили о положении, в котором они оказались. Все мужчины были очень умны и образованны, задавали нам множество вопросов. Перед нашим уходом арестанты показали помещения, в которых их содержали. Четыре или пять больших комнат, с длинными столами посередине, по обе стороны которых стояли такие же длинные скамьи. На одном из столов были расстелены большие листы бумаги с архитектурными чертежами и математическими вычислениями. В другой комнате мы заметили лондонскую газету «Таймс» и различные научные труды. «У нас здесь хорошая библиотека, около трех тысяч книг», — объяснили нам. И некоторые из нас закончили здесь своё образование. Мы были искренне поражены и впечатлены образом жизни, бодрости и жизнерадостности, которую наблюдали в этих стенах в течение часа. Когда мы поделились своими впечатлениями с самими арестантами, те пришли в искреннее замешательство. Вы опубликуете результаты вашей поездки? Был их последний вопрос. Мы ответили, что ещё не думали об этом, но в любом случае это не было нашей целью. Ответ их удовлетворил. Выйдя, мы направились к коменданту. Хотелось поблагодарить его за возможность пообщаться с арестантами, а также попросить разрешения посетить женщин-политических заключённых. Но прежде чем нам удалось сказать хоть слово, он произнёс: "Я уверен, господа были очень рады вашему посещению". Я в свою очередь рад не меньше их. Мы послали узнать, не желают ли дамы пообщаться с вами. Они передали, что будут рады вашему приходу. Пока мы ждали сопровождавшего офицера, комендант не задал ни единого вопроса. Ни о чём мы говорили, ни что вообще думаем обо всём этом. Пришедший в скором времени офицер провёл нас к зданию женской тюрьмы. Маленький домик, в котором содержали арестанток находился среди других домов и из поселения вольной команды. Когда мы зашли внутрь, две женщины суетились на кухне, катаржанки готовили для себя сами. Другие дамы штопали или гладили одежду. Однако, стоило нам войти, как они тут же всё отложили, приветствуя нас с такой сердечностью и дружелюбием, на которое способны лишь женщины. На вопрос доктора Бэдекера, как они поживают, самая старшая из них воскликнула: Переворот мы совершили собственными силами. Мы поняли, что её слова адресовались сопровождавшему нас офицеру, лицо которого стало пунцово-красным. Доктор Бедекер совершенно серьёзно и спокойно ответил: "Вы собственно не ответили на мой вопрос. Мы не спрашиваем людей, что они делали, нам интереснее, чем они занимаются сейчас". Женщина явно не хотела продолжать разговор в присутствии офицера. Она спросила доктора, владеет ли он французским или английским языком. И когда тот ответил утвердительно, пригласила его пройти в другую комнату. Так что мы опять разделились на две группы, в каждой из которой было по четыре арестантки. Молодые женщины, которые не владели французским и английским языками, остались со мной. Самая юная из них находилась здесь уже 2 года. Когда её отправили в ссылку, ей было 17 лет. Остальные дамы были старше. Все они были крайне возбуждены. А как могло быть иначе, если напряженная атмосфера, свидетелями которой мы стали, царила здесь и днем, и ночью? Не было бы лучше поместить эту 17-летнюю девушку в исправительное учреждение или женскую школу, где бы ее наставили на путь истинный. С Божьей помощью... Мне удалось направить нашу беседу на тему цели и причины нашего существования. Не достигая последних, жизнь наша становится бессмысленной. Об этом женщины ещё никогда не задумывались. Мы живём и умираем ради народа. Это и есть цель жизни, торжественно заключили они. Что ж, замечательно, ответил я. Вы хотите сделать жизнь лучше, провести реформы? Разве можно осудить такое желание? Но не было бы разумнее провести прежде революцию в себе, начать с себя. Какие у вас отношения с Богом и людьми? Действительно ли вы понимаете, что лучше для других? Да мы тут же присмирели и замолчали. Затем, будто опомнившись, со слезами на глазах признались, что ещё никогда в жизни не думали о Боге. Самая младшая была первой, потянувшись к новому завету. Остальные последовали её примеру. Оттуда мы отправились в Среднюю Кару и Верхнюю. Бог послал нам множество благословений и там. Арестанты и сотрудники тюрьмы в Верхней Карии были особенно тронуты нашим приездом и в завершении общения спели красивый псалом. Начальник рассказал нам Как они собрали из арестантов хор для пения церковных гимнов. Наше внимание привлёк седоволосый заключённый, который был самым старшим из них. Он выглядел порядочным человеком, а не бессовестным преступником. Голос его был бархатным и низким. Мы спросили его, почему он оказался здесь. Его ответ был столь убедительным, что мы ни на минуту не усомнились в его невиновности. С ним поступили крайне несправедливо. После посещения тюрьмы нас пригласили к начальнику на чай. Мы высказали свои сожаления по поводу незаслуженной участи старика и спросили, можно ли как-то ему помочь. Начальник ничего не ответил, но встал и достал из архива какие-то бумаги. Он показал нам документ и сказал, что если бы приговор за все совершённые им заключённым преступления мог исполниться, ему бы пришлось просидеть в тюрьме ещё около 200 лет. Надежды на то, что его отпустят, вовсе нет. Мы были поражены. Как ужасно после совершения стольких преступлений притворяться невинным ребёнком. Покончив с чаем, мы поспешили в Сретенск, куда прибыли 21 августа.